— Простите, учитель, все эти дни из-за ратных дел у нас даже не было времени слушать ваши наставления. — Пустяки, — промолвил в ответ Джугэлян. — Вот я действительно виноват, что до сих пор не поздравил Джоу Юя с великой удачей. У него хватило хитрости обмануть Дзянганя, и теперь после казни Цай Мао и Джан Юня Дзяндуну больше не грозит опасность. Лусу не знал, что сказать, и поспешно откланялся. «Смотрите, не говорите Джоу Юю, что мне обо всем известно», — напутствовал гостя Джугалян, а то, как бы он из зависти опять не стал искать случая погубить меня. Однако Лусу обо всем рассказал Джоу Юю, хотя обещал молчать. «Джугаляна нельзя оставлять в живых», — заявил Джоу Юй. — Я предам его казни на законном основании, и меня не в чем будет обвинить. — Как же вы это сделаете? — поинтересовался Лусу. — Пока не спрашивайте, сами увидите. На следующий день Джоу Юй созвал к себе в шатер всех военачальников, велел пригласить на совет Джугеляна и обратился к нему с такими словами. — «В ближайшие дни нам предстоит сражение с Цао-Цао. Не скажете ли вы, какое оружие целесообразнее всего применять во время боя на воде?» «Прежде всего необходимо иметь луки и стрелы», — ответил Джугайлян. «Вполне с вами согласен», — промолвил Джоу Юй. «Но беда в том, что у нас не хватит стрел. Вот я и решил обратиться к вам». Не возьмете ли вы на себя труд изготовить сто тысяч стрел? Дело очень важное, и я надеюсь, вы не откажетесь. — Разумеется, раз вы приказываете, я не пощажу сил, — ответил Джугалян, — осмелюсь лишь спросить, когда стрелы должны быть готовы. — Через десять дней. — Если мы так будем тянуть, то провалим великое дело, ведь корабли Цао-Цао — «Придутся дня на день», — ответил Джугалян. «Дайте мне письменный приказ, и если я не исполню его, накажете». Джоу Юю только этого и надо было. Он вызвал войсковых песцов, которые тут же составили бумагу, потом велел подать вино. Джугалян выпил несколько кубков и откланялся. «Он обманул вас», — воскликнул Лусу. «Что ж...» Пусть пеняет на себя. Все слышали, как он потребовал от меня письменный приказ. Теперь он в моих руках. Вот только надо приказать войсковым мастерам, чтобы они всеми способами тормозили дело и не снабжали его необходимыми материалами. Тогда он не поспеет в срок, и вина его будет очевидна. А сейчас пойдите разузнайте, что он там делает. Повинуясь приказанию, Лусу отправился к Джугаляну. Тот встретил его упреками. «Ведь просил же я вас ничего не говорить джоу юю Видите, что получилось. Теперь только вы один можете спасти меня. Дайте мне на время двадцать легких судов, и чтобы на каждом было по тридцать воинов. На судах надо сделать навесы из черной материи и по бортам привязать по тысяче снопов соломы». Ручаюсь, что через три дня у меня будет готово сто тысяч стрел. Только прошу вас, ничего не говорить Джоу Юю, иначе он расстроит мой план. Лусу обещал молчать, и на этот раз обещание свое сдержал. Джоу Юю, он сказал, что у Джигаляна есть свой способ изготовления стрел, и что ему не нужны ни бамбук, ни лак, ни клей, ни перья. Лусу, между тем, подготовил 20 быстроходных судов и снарядил их так, как ему было сказано. Однако ни в первый, ни во второй день Джугэлян ничего не предпринял. Лишь на третий во время четвертой стражи, он пригласил Лусу к себе в лодку и сказал «Едемте за стрелами». Джугэлян приказал все 20 судов связать веревками и так идти к северному берегу. К счастью, в ту ночь все вокруг было окутано туманом, который скрыл даже небо. Во время Пятой Стражи они приблизились к водному лагерю Цао-Цао, и Джугэлян...